Глава 286. Выход императора. Столица Андраса Белфорд, с высоты птичьего полета напоминала собой изысканный меч. Прямые строения были расположены по заданным контурам, что было достаточно практично. Хоть это и не вполне соответствовало архитектурной эстетике, но вряд ли бы кто-то осмелился оспорить величие этого города. Однако ключевым объектом в инфраструктуре Белфорта был высокий шпиль, расположенный в самом сердце города. Его окаймляли семь башен, расположенных в форме короны, что подчеркивало значимость главных столпов Андроса – его семи мечей. И вся эта структура пылала яркой аурой, эквивалентной уровню мастера — она освещала дворец днем и ночью, в очередной раз доказывая величие империи. В отличие от Мелтера, в императорском дворце Андроса не было конференц-зала, где проводились собрания. Это было вызвано тем, что все решения принимались императором единолично. В империи Андрос царила абсолютная монархия, при которой решение суверена было окончательным и не подлежащим обжалованию. Впрочем, один публичный зал в нем все-таки был, зал, где проводились аудиенции. Черт возьми, сколько я еще буду ждать! — гневно проскрежетал зубами мужчина, оттолкнув от себя двух рыцарей. Как только этот человек вернулся в Белфорд, он запросил аудиенцию у императора и вошел в императорский дворец, прежде чем даже успел получить ответ. Как правило, нечто подобное было попросту невозможно. Однако личность данного субъекта предоставляла ему куда больший спектр прав, чем остальным. Это был Фермут Эль Андрос, наследник престола. В императорском дворце не было рыцарей, которые смогли бы остановить наследного принца. «Кх! Если я не потороплюсь, мое тело рассыплется на части!» С виду принц ничем не отличался от своего обычного состояния, но его внутренности уже начали отмирать. Травмы, полученные Фермутом в бою против Орты, были восстановлены благодаря исцеляющим способностям магического меча, однако его аура была потеряна навсегда. Сила Фермута, которой было достаточно, чтобы согнуть железный пруд, уменьшилась в половину, а сам он то и дело оступался, что говорило о несбалансированности его конечностей. Сердце Фермута было разрушено, а его аура съедена древним артефактом, так что теперь принц даже не был мастером меча. Однако у него все еще была надежда. Он считал, что его отец, император Андерса, и по-настоящему всемогущее существо мог исцелить эту рану. Наконец, шаги Фермута достигли зала аудиенций. «Ваше Величество!» воскликнул фермут он не стал выполнять перечень формальных процедур скорее фермут наоборот поднял свой голос и чуть ли не прокричал третий меч принц фермут прибыл пожалуйста примите меня а затем по ту сторону двери раздался низкий голос самого императора входи фермут чье лицо было зеленоватого оттенка поспешно открыл дверь Он по своему собственному опыту знал, что если его отец, император Кетер, будет не в настроении разговаривать, то не впустит даже первого меча. Таким образом, Фермуд не должен был упускать эту возможность. Когда две роскошные двери отворились, взгляду наследного принца предстал трон, сооруженный из десятков сломанных мечей. Согласно историческим сводкам, для его создания использовались кренки погибших семи мечей империи. «Когда-нибудь я тоже буду сидеть на этом прекрасном месте!» Даже находясь в таком печальном состоянии, Фермут не мог отказаться от своих амбиций. Затем он поклонился старику, сидящему на троне. «Это и был император Кетер, солнце империи Андрс. «Ты позор, сын мой!» — раздался тяжелый голос Кетера, отчего на сердце Фермута мгновенно похолодело. У императора были белые волосы, белые брови и белая борода. Впрочем, это вполне соответствовало его возрасту, тем не менее Кетер обладал прямой осанкой и крепким телосложением, которому позавидовал бы любой молодой человек». На предплечьях его рук отчетливо выделялись сухожилия, а хватка, казалось, вполне могла продавить кованную сталь трона. — Ты сказал своим собственным языком, что победишь, а теперь пришел просить меня о пощаде? Это не похоже на тебя. — Мне нет оправдания, отец, — ответил Фермут, преклонив колени. Подобные вежливые манеры были редки для принца, Однако сейчас ему пришлось отказаться от своего самолюбия. «Еще один шанс. На этот раз я буду бдительнее и раздавлю армию этого трусливого Мелтера». «Слова мне нет веры». «Отец, пожалуйста, отец, если вы хотите лично возглавить наступление, я беспрекословно повинуюсь вам. Нет, если вы возьмете эстафету, эта война станет для нас обычной прогулкой». В империи Андрос царствовал закон сильнейшего. Здесь победитель получал все. И пусть Фермуд был принцем, он не мог выйти за рамки этой пищевой цепочки. Фермуд был первым кандидатом на трон только потому, что убил всех своих братьев и сестер. Словно хищник, он агрессивно пожирал более слабых, а теперь просил еще один шанс». Ты действительно глуп, сын мой. Но раз так, то какое место занимал в пищевой цепи сам император? Но я прощаю тебя. Ты мой ребенок и третий меч Андроса. Я дал тебе этот клинок, чтобы уберечь тебя от смерти. Это значит, твоя жизнь принадлежит только Андросу и мне. От этих слов Фермута охватила радость. Его жизнь была объявлена собственностью императора, а потому никто, кроме него самого, не мог убить Фермута. Не исключением была даже та проклятая ведьма и водный старик. Отныне должна была наступить эпоха Фермута. Даже сам император, сидящий на железном троне, любил свою плоть и кровь. «А значит, я заберу ее своей собственной рукой!» Неужели это был конец? Фу-дух. А затем в голове Фермута появилось отверстие размером с монету. Наследный принц закашлялся, а тело начало медленно оседать на землю. В тот момент, когда палец кетера проник в лоб Фермута, тело принца уже перестало ему принадлежать. Связь между телом и душой была разорвана. а все, что успел ощутить Фермуд, — это как его душа втягивается в бездну. «Этот монстр! Действительно ли он мой отец?» — подумал Фермут, а затем его сознание кануло в небытие. Тем временем Кетер без каких-либо эмоций продолжал смотреть на своего мертвого сына. Третьего меча постигла по-настоящему ужасная смерть. Тем не менее, Фермут уже выполнил свое предназначение, а потому был бесполезен. «Еще и тысячи лет не прошло с тех пор, как я начал управлять Андресом, но баланс уже рушится. Бесполезные смертные! Снова беспокоят меня! Мне придется действовать с этим неполным телом!» пробормотал император. В его глазах читалась абсолютная пустота — а голос с полной беспристрастностью говорил о тысячелетнем периоде. Некоторое время подумав над этим, Кетер все-таки решился. Он не мог оставить эту ситуацию на самотек. Все зашло слишком далеко, а потому он должен был действовать лично. — Ничего не поделаешь, — произнес он, после чего скомандовал появившемуся в зале для аудиенций Крауду фон Расселу. «Собери оставшихся из семи мечей. Я упрощу эту войну». «Вы собираетесь положить конец Империи?» «Не знаю. Я еще об этом не думал». Оба человека говорили о каких-то совершенно абсурдных вещах, при этом никак не меняясь в лице. «Не трать свои усилия на ненужную работу, Крауд. Помни, что пусть ты и немного более исключительный». но все еще остаешься частью меня. Когда-нибудь тебе придется присоединиться к ним. Конечно, я всегда помню об этом. Ты действительно мастер хорошо говорить. Ну ладно, Изи, Я должен закончить эту неустанно повторяющуюся военную игру». Император, чья империя находилась в отчаянном положении, назвал эту войну игрой. Тем не менее, Первый Меч ничего не возразил по этому поводу, и дело было далеко не в том, что он не имел такой возможности, а в том, что это было чистой правдой. В тот момент, когда Катер решил принять в Северной войне самое непосредственное участие, ее уже можно было считать завершенной. Причем завершенной так, как этого никто не ожидал и не желал. Эта война... не более чем давка тараканов. И он положит ей конец раз и навсегда. После битвы у реки Нагмы рассеянные войска Мелтора собрались для реорганизации. Нужно было посмотреть, как Андрес отреагирует на причиненный ему огромный ущерб. К тому же в лагерь прибыло новое лицо. Это был мастер Синей Башни, Бландел. который прибыл на вакантное место Вероники, покинувшей Корулские равнины после схватки с первым мечом. «Ха-ха-ха! Рад видеть ваши счастливые лица!» — рассмеялся Бландал, отчего его округлые мышцы вспучились еще сильнее. Обрадовавшись прибытию столь мощного подкрепления, командиры тоже довольно заулыбались. «Хотел бы я сейчас поднять бокал и отметить наши успехи». Но нам стоит повременить с празднованием до полной победы. Как же мне надоело торчать в столице. Хоть я и опоздал, но мое сердце согревается от мысли, что теперь я наконец-то смогу сразиться бок о бок с вами». «Да, мы тоже мастер синей башни», — ответил Бенедикт, после чего несколько раз Кашлянув спросил. «Война идет хорошо, но как насчет ситуации в королевстве?» «Все неплохо. Из-за военных действий экономика немного подупала, но она по-прежнему стабильна. Ситуация с поставками продовольствия также в норме, так что мы сможем поддерживать текущий темп еще на протяжении полугода». «Это хорошие новости. Солдаты рисковали своими жизнями, сражаясь на передовой». Однако они знали, что в тылу тоже есть люди, которые прикладывают все усилия, чтобы поддержать их. Фермеры производили продукты питания, в то время как торговцы помогали осуществлять поставки. Это была тяжелая ноша, из-за которой нередко кто по своей собственной воле оказывался банкротом. Однако люди Мелтера терпели это бремя. Патриотизм, накопленные ресурсы и симпатия поднимали их боевой дух. Они не могли не гордиться тем, что являются гражданами этого королевства. «Хорошо, теперь моя очередь спрашивать», — произнес Бланделл, и его усмехающееся выражение лица тут же посерьезнело. «Какова текущая ситуация? Я слышал, что мы добились большой победы на реке Нагме». Но с тех пор так ничего и не произошло, и даже не говорите мне, что вообще ничего не случилось». «Так и есть», — ответил Орта, чье лицо, как и всегда, было скрыто под маской. «С того дня вражеские войска не предпринимали никаких действий. Они не отступали, не наступали и не проводили никаких реорганизационных движений, за исключением занятий обороны. Это нас и беспокоит». «Они действительно не двигаются, эти разжигатели войны!» Бландел обладал колоссальным опытом, но даже он покачал головой, глядя на модельки, расположенные на карте. Пусть Мелтер и взял верх, но это преимущество не было абсолютным. У Андроса было больше войск, чем у Мелтера, а также много скрытых козырей, а потому не было никаких причин действовать пассивно». «Каковы же их намерения?» В ответ Орта лишь пожал плечами. «Я не уверен. Я не понимаю их логику. Тайные агенты, которых я послал, тоже не получили никаких результатов. Только не говорите мне. Возможно, они планируют перемирие? Может быть. Малтор впервые обладает таким явным преимуществом. Мы не можем отступить, и они это знают». В штабе ненадолго повисло молчание. У каждого из них были свои мысли и догадки о том, что означали действия Андреса. А затем в казарму ворвался посланник. «Командир!» Побледневшее лицо посланника дало Бенедикту понять, что принесенные им вести явно не относятся к разряду хороших. «Небольшой вражеский отряд прорвался через западную границу», Четыре подразделения, магических солдат и двадцать шесть боевых магов попытались их задержать, но были убиты на месте. Есть несколько выживших, однако все они пребывают в крайне тяжелом состоянии. «Что? А как же блокпост? Он был мгновенно уничтожен, их скорость безумно высокая!» Командиры, включая Бландела и Бенедикта, шокированно уставились на посланника. Солдаты, размещенные вдоль границы, принадлежали к числу элитных войск, однако противник уничтожил их мгновенно. Более того, численность вражеских сил была невысокой. «Каковы силы врага? Наверняка же есть какие-то сведения!» Немного успокоившись, спросил Бенедикт. «Ну, это...» «Что это?» — рявкнул председатель магического сообщества, в конце концов потеряв терпение. Посланник икнул, после чего открыл рот и проговорил. «Э, «Согласно докладу, это первый, второй и пятый мечи». «Что? Это правда?» а, «И еще кое-что». «Помимо трех из семи мечей, прорвавшихся сквозь границу, было еще нечто достойное упоминания?» Глаза лидеров буравили невинного посланника. Если бы они не контролировали свою магическую силу у бедного вестника, наверняка приключился бы сердечный приступ. Однако, несмотря на давление, он все-таки смог проговорить. Я не уверен, но один из выживших боевых магов сказал, что видел его. Прежде чем они успели спросить, посланник продолжил. Он сказал, что среди подразделения Андреса прорвавшегося сквозь границу, был флаг императора. Доселе флаг, символизирующий самого императора, можно было увидеть лишь в Андерсе. И если все сказанное было правдой, значит границу пересекли не только трое из семи мечей империи, но и император. Это какое-то безумие. Это был по-настоящему неожиданный рейд, которому в будущем уже никогда не суждено было повториться. «Да что же едят эти ублюдки!» — пробормотал Бландел, представляя чувства абсолютно всех, собравшихся в штабной казарме. Глава 287 Все было так, как он и сказал. В этой безумной операции были задействованы, как все оставшиеся мечи империи, так и сам император. Если бы поле боя можно было сравнить с шахматной доской, то этот шаг был бы равен выходу короля из-под защиты прямиком в сторону максимальной концентрации вражеских фигур. Конечно, император Андреса наверняка являлся могущественным мастером меча, но этого было недостаточно, чтобы перевернуть все поле боя. Это была по-настоящему самоубийственная операция. Подводя итог, мастера меча превосходили магов седьмого круга при прорывах, но такие рейды имели ценность только в том случае, когда следом за ними вторгались остальные войска. Что они будут делать, когда прорвутся? Это была просто неэффективная демонстрация силы. Кроме того, операция проводилась оставшимися семью мечами и императором, каждый из которых был мастером. Даже самые опытные пользователи ауры не смогут идти в ногу с ними. «Что же они задумали?» – нахмурившись, подумал Тео. Это был план, непостижимый для здравого смысла. Наиболее вероятным развитием событий было то, что они собираются атаковать столицу Мелтора – Манавиль. По крайней мере, четыре мастера и, возможно, несколько десятков лучших пользователей ауры. Конечно, нельзя было гарантировать, что защита королевства сможет заблокировать эту элитную мощь. Высокие стены будут разрушены, а король обезглавлен. Однако в случае с Мелтером эта стратегия наталкивалась на стену. Манавиль находился под защитой четырех башен магии — Кроме того, учитывая присутствие Вероники, которая восстанавливала свою магическую силу, Манавиль не мог пасть перед небольшим количеством элитных войск. Кроме того, тем временем Мелтор мог разрушить столицу Андерса или собрать войска, чтобы нанести удар по рейдовой группе стыла. На первый взгляд, эта ситуация казалась каким-то актом отчаяния. Подождите. В этот момент Теодор кое-что вспомнил. «Если это западная граница, тогда учитель...» «Если вражеские силы прорвались сквозь западную пограничную зону, как и сказал посланник, то Винс определенно принадлежал к подразделению, которое должно было встать у них на пути. Четыре подразделения магических солдат и двадцать шесть боевых магов предприняли меры для их задержания». И большинство из них было убито. Что если в список погибших входит и его учитель, Винс Хайдель? Полноценных боевых магов в Мелторе было не так-то и много. «Посланник, Теодор остановил солдата уже в дверях. У вас есть список выживших на западном блокпосту. Я хочу знать статус членов гарнизона, которые несли в службу в момент нападения». «Погибших магических солдат слишком много, так что список еще не составлен. У меня есть только перечень боевых магов. Покажите его мне». Посланник вытащил свиток, и Теодор тут же взял его в свои подрагивающие руки. Остальные только сейчас поняли, чем он был так обеспокоен. Имя Винса Хайдаля было достаточно известным среди боевых магов, Орта, Бланделл и другие командиры, которые несколько раз воевали с ним плечом к плечу, также выглядели порядком встревоженными. А Затем Теодор принялся читать список погибших. Сверху вниз. Берух, Илон, Зирму, Аман. Двадцать шесть человек. И одним из них мог быть Винс. С каждым пройденным именем страх все нарастал и нарастал. пока Тео не дошел до самого конца. Пересмотрев список еще раз, он с облегчением вздохнул. К счастью, имени Винса в нем не значилось, однако оно присутствовало в списке раненых. Винс Хайдель, ампутированная левая нога, состояние тяжелое. Винс потерял левую ногу, но выжил. Теодор почувствовал одновременно как глубокую грусть, так и облегчение. Достаточно было и того, что Винс выжил. Даже если его учителю и придется отказаться от роли боевого мага, потеря левой ноги не лишит его звания волшебника. «Прости, но у нас нет времени на то, чтобы навестить его», — прошептал Орта. «Я знаю». ответил Теодор, протягивая свиток обратно посланнику. «Но я буду благодарен, если вы передадите ему кое-какое лекарство». Теодор сделал вид, что вытащил зелье из кармана, однако на самом деле ему пришлось запустить руку в свой инвентарь. Это было одно из тех самых зелий, которые он получил в лаборатории Парацельса. Его сердце жаждало лично отдать Винсу драгоценный эликсир, но, к сожалению, он не мог этого сделать. Однако сразу по окончании войны посланник забрал предоставленное ему зелье и покинул штаб, после чего командиры приступили к совещанию. Что ж, настало время определиться с нашими дальнейшими действиями. Мак, проживший на этом свете больше века, Погладил свою бороду и поднял два пальца. «Вариантов у нас два. Либо мы будем сражаться с этой странной группой, либо проигнорируем их и направимся прямо в Белфорд». «Мастер башни, я считаю, что мы должны выдвинуться вперед», — после недолгого молчания заявил Бенедикт, передавший права главнокомандующего Бландолу Адрункусу. Без Семи Мечей и Императора Белфорд не сможет остановить нас. Его прочные стены не выдержат комбинированной атаки трех или четырех мастеров. Думаю, за неделю мы управимся. Вы предлагаете проигнорировать проникших к нам в тыл врагов? В какой-то мере это жесткое решение, но да». В Мелтере остается мастер Красной башни, да и мастер Желтой башни пообещал принять участие в обороне столицы. Они смогут продержаться до тех пор, пока мы не сравняем Белфрут с землей и не вернемся назад. Однако, в отличие от решительно настроенного Бенедикта, Орто медленно покачал головой. «Я считаю иначе». Такая контратака слишком предсказуема, и тот, кто затеял этот налет, наверняка предсказал ее возможность. Кроме того, наша страна располагает семью мастерами. При таком уровне мы вполне сможем не просто остановить, но и уничтожить нападающих. — Это ваша позиция, мастер башни? — Да. Помимо Бенедикта, который выступал за контратаку и Орты, который предлагал действовать от защиты, оставалось всего два командира, обладающих правом голоса. Это был Бландал Адрункус и Теодор Миллер. Однако в ситуации два на два мнение Бландала как главнокомандующего считалось более весомым. Тем не менее, мастер «Синей башни» принял весьма неожиданное решение. «Этот старик воздержится!» Чувствуя на себе удивленные взгляды присутствующих, Бланделл пояснил. «Я присоединился к войне совсем недавно, а потому у меня еще нет четкого понимания происходящего. Наши мнения могут разделиться, а потому я считаю правильным, чтобы решение осталось за последним из командиров, Теодором Миллером». «Это...» Теодор заколебался. Однако остальные командиры лишь согласно покивали головами. Понимая, что с этим уже ничего не поделаешь, он вздохнул, а затем, закрыв глаза, сосредоточился на своей сверхчувствительности. «Черт, я все еще ничего не вижу». Теодор несколько раз пытался сфокусироваться, однако единственным ответом его чувств была сплошная темнота. Аналогично с тем, как несколько дней назад он ощущал вмешательство предвидения мастера Лука, сейчас его сверхчувствительность — тоже блокировалось чем-то неизвестным. Марш-бросок в Белфорд или защита Мана Виля. Что он должен сделать? Будущее было скрыто от него, но Теодор чувствовал, что этот выбор в любом случае возымеет катастрофические результаты. Я нерешительно проговорил Теодор. Я думаю, что будет правильно остановить атаку. Теодор счел, что куда важнее будет воспрепятствовать намерениям императора Андреса, действия которого были как-то связаны с правдой существования всего Северного континента. «Значит, решено, мастер Белой башни!» — хлопнув в ладоши, объявил Бланделл. «Да, подготовку я возьму на себя. Как много времени это займет? Ну, если начать прямо сейчас, думаю, около трех часов». Вернуться в Манавиль с фронта всего за три часа — это был настоящий подвиг даже для Орты. Столь внезапное решение повлекло за собой необходимость произвести реорганизацию армии, а потому командирам необходимо было продолжить свою работу. Глядя на плывущие по небу дождевые облака, Теодор никак не мог расслабиться. Это временное затишье было сродни штилю, который предшествовал буре, но, что бы дальше ни произошло, этот момент, вне всяческих сомнений, станет кульминационным для всей войны. Кивнув самому себе, Тео закрыл глаза, беря под контроль кипящую магическую силу. Через три часа все приготовления были завершены. Блеснула вспышка, и над дощатым полом поднялось облако пыли, по своей плотности, не уступающее туману. Это было результатом одновременного появления в комнате сразу десяти человек. Каждый из них машинально вдохнул пыльный воздух и закашлялся. Единственным исключением был Теодор, да и то исключительно благодаря божественной силе ветра. А? это место...» Осмотревшись, Тео понял, что комната ему смутно знакома. Вечный полумрак, отсутствие мебели. Да, он уже был здесь, вместе с Винсом, выполняя задания по ликвидации работорговцев. «Мы в Бергене?» «Ты быстро заметил. Тебе уже доводилось использовать эту комнату?» — спросил Орта. Оценив скорость Семи Мечей и Императора, я подумал, что Берген будет лучшим местом для сражения с ними. А, верно, если они пойдут прямо через Горный Хребет. Да, это кратчайший путь до Мановиля. Даже горный ландшафт не замедлит четырех мастеров меча, а потому я уверен, что они пройдут именно здесь. Теодор мог лишь согласиться. В этом месте была собрана основная сила армии Мелтера, которой придется противостоять как минимум четырем мастерам меча и, возможно, неизвестному мастеру Лука, с которым Теодор уже успел столкнуться на Карулских равнинах. В свою очередь, сторона Мелтера на данный момент располагала шестью мастерами – Два хранителя из Альфхейма, Элаим и Эдвин, мастер Белой башни, Орта, и мастер Синей башни, Бландал, а также Теодор Миллер и Рэндольф Кловис. Помимо них здесь присутствовали старшие маги, Уильям и Сильвия. Конечно, последние двое не могли тягаться с мастерами, но чем больше у их отряда было огневой мощи, тем лучше». Данное подразделение могло с легкостью одолеть союзные силы всего Центрального континента. Бенедикт остался командовать армией, но даже без него эта сила была попросту огромной. «Да, раз так, этого должно быть достаточно, чтобы выиграть сражение», — подумал Теодор, покинув пыльную и мрачную комнату вслед за Ортой. Пройдя через секретную дверь, он оказался на заднем переулке, и вскоре его взору предстали людные улицы Бергена. Шагая впереди всей группы, Бландел использовал магию невидимости, после чего задорно проговорил. «Хорошо, по расчетам мастера Белой башни у нас есть еще день или два. Как насчет того, чтобы наведаться в поместье графу?» Мастер синей башни, пожалуйста, будьте более серьезны. Ха -ха -ха, что уже и пошутить нельзя. Хороший ночной отдых в этой ситуации невозможен, поэтому я должен хотя бы изредка чем-то себя. Это случилось в тот момент, когда Бландал весело болтал с остальными. То, что произошло, было не взрывом, а каким-то чудовищным ревом. Звук, который невозможно было описать ни одним известным термином, прорвался сквозь небо, он был одновременно и вибрацией, и ударной волной, а его мощь была достаточно высокой, чтобы разорвать барабанные перепонки человека, а также рассеять всех неудушевленных существ. Сцена разрыва облаков была доказательством того, насколько ужасен этот звук». Несмотря на то, что маги тут же подняли магические щиты, обычные люди все-таки пострадали. К счастью, спустя несколько секунд вибрации прекратились. Тем не менее, повсюду можно было увидеть корчащихся на земле горожан, которые ни с того ни с сего потеряли слух. Дрожь была настолько мощной, что пострадали даже здания». Если бы это явление произошло еще раз, то Берген бы попросту рухнул, словно от землетрясения. Именно по этой причине Теодор быстрее, чем кто-либо другой, скомандовал. «Во имя Йолоса, будь стеной, оберегающей окраины этого города!» Звуковой удар представлял собой низкочастотную вибрацию, которую нельзя было увидеть невооруженным глазом. Как ничто не было слышно в вакууме, воздушный щит вполне мог уменьшить мощность шума. Таким образом, Теодор заставил горный ветер окружить Берген. Чтобы воссоздать нечто подобное, нужен был специалист как минимум уровня Орты. Восхитившись увиденным, оба мастера башен с некоторым запозданием также активировали свои заклинания «Туман спокойствия! Воздушный порог!» Двойной барьер из тумана и ветра окончательно успокоил хаос. Люди постепенно пришли в себя, а ветер, созданный Теодором, стал таким же непроницаемым, как стальная стена». Его щит должен был сохранить свои свойства, даже если звуковая волна повторится еще несколько раз подряд. Затем группа Теодора посмотрела в том направлении, откуда исходил звук. Что же стало причиной этого рева? Возможно, за этим крылся какой-то взрыв невиданной мощи. А? Возможно, это сила... Мысленно пробормотал Тео, замешательством глядя в сторону горизонта. Он явственно чувствовал остаточное действие огненной магии. Теодор много раз ощущал поток этой палящей магической силы. Возможно, проникающая сила ауры и была мощнее, но только волшебник мог использовать столь огромный массив энергии. «Только не говорите мне, что эта девчонка-сорванец уже...» «Невозможно! Они должны быть в нескольких днях от Бергена!» Бланделл, который пришел к тому же выводу, что и пребывал в настоящем замешательстве, в то время как Орта недоумевал, почему его расчеты оказались неверными, а затем вновь раздались звуки взрывов. На этот раз звуковые и ударные волны были куда меньше, Впрочем, земля продолжала трястись, облака разрываться от вздымающихся в небо огненных столпов. Эта сила была эквивалентна по меньшей мере пяти последовательным магическим заклинаниям седьмого круга. Никто не знал почему, но Вероника определенно кого-то усиленно бомбардировала, причем всеми доступными ей средствами. Это уже началось». Тем не менее, даже Вероника не могла справиться с основной силой империи Андрос, особенно учитывая то, что семью мечами должен был командовать сам император. «С этим уже ничего не поделаешь. Нам нужно спешить на помощь». План обосноваться в Бергене и выстроить линию обороны потерпел неудачу. И вот, начиная с Бландала, маги и остальные мастера бросились вперед. Жар, шум и ударные волны, достигающие аж до Бергена, были доказательством того, что в этом противостоянии участвуют самые могущественные силы Севера. Занавес финальной битвы уже был поднят. Глава 288. Маги, возглавляемые бландалом, быстро покинули Берген, оставив ошеломленных людей тупо смотреть им в спины. Они не знали, что происходит, но понимали, что никак не могут этому помешать. -ду -ду -ду -ду -ду. Земля все еще дрожала. На склонах высоких холмов образовывались гигантские оползни, что еще больше способствовало распространению пламени и пыли. Впрочем, хоть это и увеличивало количество препятствий на пути группы Теодора, но остановить их никто был не в силах. Ох, сколько же магических атак уже было нанесено! Перед Теодором, рядом с которым бежали два хранителя и Рэндольф, начали появляться горные пики, над которыми отчетливо виднелось пламя и черный дым. Гиганты на протяжении сотен лет, возвышавшиеся над этими землями, были искорежены, как хрупкий тростник, в то время как монстры мчались прочь, будто перепуганные лани. Это было похоже на стихийное бедствие или извержение огромного вулкана. В этом сражении была задействована величайшая магия, силы которой вполне хватало, чтобы сравнять с землей 10 горных пиков. Это была огневая мощь, не подвластная ни одному другому человеку, за исключением Вероники, сильнейшего мага королевства Майлтор. Теодор мог воспроизвести один подобный удар, но атаковать несколько раз подряд заклинаниями седьмого круга он уже не мог. Эта женщина! Она вообще не думает о других людях!» — проворчал Бланделл, чувствуя, как воздух становится все жарче и жарче. Иссушая всю влагу в окрестностях, а затем он накрыл группу тонким защитным слоем магического купола. Он был настоящим профессионалом, достойным звания мастера Синей башни. Теодор не мог не восхититься, когда обнаружил, что вызванный купол никак не мешает его дыханию и движениям. Подумать только, Бландал смог активировать столь сложное заклинание всего одним взмахом своей руки. Несмотря на то, что Теодор тоже достиг максимума в близости со стихией воды, нечто подобное было ему не под силу. «Мастер восьмого круга, я все еще далек от этого. Чтобы стать мастером восьмого круга, нужно было преодолеть стену, расположенную за стеной». Однако Теодор не был разочарован. Вскоре после этого группа прибыла к подножью горного хребта и осмотрелась. Над сгоревшими деревьями тянулись струйки дыма, в то время как полурасплавленная и неровная почва затрудняла передвижение и нуждалась в охлаждении. Однако благодаря Бландулу никаких неудобств они не испытывали. Впрочем, ждать в таких условиях – тоже было не совсем комфортно. Однако... О, вы пришли быстрее, чем я думала. Я ждала вас как минимум через несколько дней. Раздался над их головами веселый голос, принадлежавший человеку, который превратил горный хребет на Дун в полувулканическую местность. Это была великая волшебница, в чьих жилах текла кровь красного дракона — Вероника. Она опустилась на землю и усмехнулась, глядя на морщинистое лицо Бландала. «Что, ты только что ушел и уже вернулся? Правильно, в твоем возрасте вредно надолго покидать родные стены. Зато у меня, по крайней мере, есть манеры!» — с пульсирующей жилкой на виске возразил мастер синей башни. «А что, если они мне ни к чему?» «Я до сих пор не могу взять в толк, как ты перемещаешь всю эту груду мышц». О, «Страшно смотреть, дорогой коллега. Тебе стоит носить более свободные одежды». «Как смешно! Я не стыжусь своих мускулов!» Это был самый обычный разговор между двумя столпами королевства Мелтор. Однако остальные, которые нечаянно становились свидетелями такого рода общения, были порядком ошеломлены. Вскоре оба собеседника с опозданием поняли, что теряют свое достоинство в глазах остальных мастеров и поспешно закрыли рты. «Что ж, пошутили и хватит. Нужно решить, что делать со всей этой ситуацией», — прочистив горло, сказала Вероника. «Да, насколько я понимаю, ты нанесла превентивный удар». «Ну, я не могу справиться с таким количеством мастеров в одиночку. Я нанесла по ним несколько ударов издалека, пока они наиболее уязвимы. А еще у меня такое чувство, что я не должна к ним приближаться. В отличие от своего первоначального, легкомысленного внешнего вида, два мастера башен стали куда более серьезными и собранными». По словам Вероники, она предпочла перехватить вражескую группу, нежели подвергать Манавиль риску уничтожения. Она могла спокойно сидеть и ждать их прибытия за городскими стенами, но ее слишком беспокоила сила первого и второго мечей, а также императора. Вероника хотела хотя бы идентифицировать способность ауры императора Андроса, но, судя по всему, ее попытка закончилась неудачей. Впрочем, лицо Вероники было достаточно жизнерадостным. «Ну, я не думаю, что с такой силой мы им проиграем. Мне просто нужно передохнуть, после чего можно будет выдвигаться на поиски этих проклятых мастеров меча. Уверена, ты ведь потратила огромное количество магической силы». «Да, но то же самое, верно, и для другой стороны. Но если мы станем дожидаться моего полного восстановления, будет еще хуже. Выносливость и регенерация мастеров меча почти как у троллей», — сказала она, причем ничуть не преувеличивая. «Если магу требовалось десять часов, чтобы оправиться от потерь маны, то мастеру меча необходимо было всего два 3 часа на то, чтобы полностью восстановиться». Таким образом, противник наверняка продолжит свое наступление еще до того, как Вероника будет полностью готова к бою. «Мастер Красной башни! А что случилось, малыш?» А затем Теодор без малейших колебаний кое-что вытащил. Примерно через 30 минут нестерпимый жар, заполняющий весь горный хребет, исчез, а повсеместные пожары начали утихать. Теперь окружающая среда была вполне пригодной для ходьбы и дыхания, даже без вмешательства Бландала. Тем не менее, за прошедшие 30 минут в лучшую сторону изменились не только экологические условия. «Еще раз благодарю тебя за помощь, капитан Тодор. Когда я вернусь, я обязательно отплачу тебе за это лекарство». «Что это за корень такой? Я взяла только половинку, но восстановила почти всю свою магическую силу». Это был потрясающий эффект древних растений, припасенных Теодором на крайний случай. И Тео был очень доволен реакцией мастеров башен. Пятисотлетние корни не так эффективны, но все-таки достаточно хороши. Не было никаких сомнений в том, что стоимость одного эликсира, сваренного из этих ингредиентов, была равноценна поместью в центре столицы. Однако Теодору нужно было использовать их лишь в критических ситуациях, и необходимость в кратчайшие сроки восстановить силу Вероники была одной из них. Бландел хорошо понимал значимость такого поступка, а потому доброжелательно похлопал Теодора по спине. «Хорошо, просто отлично. Как и сказал его величество, ты действительно сокровище нашего Мелтера». «Мастер Синей Башни, больно же! Ты не пожалеешь о сегодняшних расходах. Я попрошу короля дать тебе что-нибудь равноценное». «Спасибо». С трудом выдавил из себя Тео, подрагивая от последовательных ударов огромной ручище Бландола. Как бы там ни было, это было выгодно для всех. На данный момент их отряд располагал двумя хранителями — мастером меча, тремя мастерами башен и Теодором Миллером. Кроме того, позади них стояли элитные главные маги, способные оказать вторичную поддержку. Однако это все равно не делало задачу по ликвидации четырех мастеров меча, да еще и в пересеченной горной местности, слишком легкой. Итак, два великих волшебника пришли к одному и тому же выводу: вперед! Нам больше нельзя терять времени. Это точно. Сохраняйте максимальную концентрацию. С этого момента мы окажемся на поле боя, где один неверный шаг может привести к гибели. Компаньоны тут же перестроились. Рэндольф и Элаим специализировались на ближнем бое, а потому разместились спереди, в то время как сильнейшая боевая единица, Вероника, была помещена посередине. Бландел переместился в тыл, а Орта, который еще не полностью восстановился, выступал в качестве поддержки. Тем временем Теодор и Эдвин были вольны менять свои позиции в зависимости от ситуации. Такое построение позволяло им справиться с любым противником. Шагая по этому пустынному пейзажу, они чувствовали, как все окрестные земли заполнены тяжелой тишиной. Слишком тихо для горна горнодун. Сможет ли теперь природа когда-нибудь восстановить свой первоначальный облик, пробормотал Бланделл, с чем согласился бы любой, хоть раз бывавший здесь. «У меня не было выбора. Мы избавились от младших семи мечей, но главные игроки все еще в строю. Кроме того, защитные способности первого и второго мечей неоправданно высокие», ответила Вероника. «Теодор мог лишь принять эти оправдания». Данные разрушения были необходимы, чтобы хоть ненадолго остановить первого меча, которому удалось отразить смертельный гейзер на Карулских равнинах, или второго меча, способного разрубать пространство. Вопрос сохранения природы и окружающей среды отходил на второй план, если под угрозой оказывалось существование целого королевства. «Да нет, что-то я вовсе не собирался винить тебя». Бланддел попытался было объяснить, к чему он это все сказал, как тут Шу... Несмотря на отсутствие каких-либо предупреждающих сигналов, все тут же приготовились к бою. Магическая сила четырех великих магов сдавила окружающее пространство, рассеивая огонь, ветер и частицы воды. Кто бы ни появился из остатков сгоревшего кустарника, он бы не смог выжить. Однако он все-таки шагнул вперед. С каждым его шагом землю орошало внушительное количество крови. Эта кровь текла из его разорванной левой руки и дыры в животе, словно игнорируя восстанавливающий эффект ауры, которая давно должна была помочь ей свернуться. С какой стороны не посмотри, он пребывал в ужасно жалком состоянии. Его аура мерцала, словно свеча, готовая вот-вот потухнуть. А затем он поднял руку над головой и с отчаянным выражением лица спросил. — Эй, вы спасете меня, если я сдамся? — Что происходит, второй меч? Выйдя вперед, спросил Бландал, на что Заст Шпейтом лишь покачал головой. Это значило, что ему трудно говорить. — Я не знаю. «Почему это случилось? Почему он напал на нас? Я не хочу так умирать. Итак, спасите меня, хорошо? Я сделаю все, что вы скажете». Он? черт, Ноги не слушаются. «Пудух!» Тело Зеста рухнуло на землю. Мастер меча, который должен быть жестче стали, не удержался на ногах. Это означало, что его состояние было чрезвычайно серьезным. Возможно, им стоило оказать ему первую помощь? В то время как Бланделл чувствовал себя озадаченным тем, что происходит, Зест приподнял голову и тихо произнес. «Вот мы и снова встретились, парень. Зест Шпейтом. Я дважды не смог тебя убить, и вот когда мы увиделись в третий раз... Но я не сделаю этого, даже если выживу». Один из сильнейших мечников империи Андрос дважды упустил возможность убить своего противника и теперь просил сохранить ему жизнь? Если бы гордость имела материальную форму, то в этот момент она бы развалилась на части. Тем не менее, Зест, как и любой другой человек, хотел жить. Теодор посмотрел второму мечу прямо в глаза и увидел, каково его истинное состояние. А затем Теодор спокойно объявил. «Прости, но ты уже мёртв, никакие средства не смогут исцелить твои раны». «Что? Отверстие в брюшной полости — это не просто рана. Она нанесла удар по самой душе. Твоя душа сильная, и ей удалось какое-то время продержаться даже в таком состоянии. Но теперь, в общем, времени осталось мало». Изучая восточные боевые искусства и шаманизм, Теодор развил способность видеть человеческие души. Таким образом, он смог понять, что дыра была пробурена не только в животе Зеста, но и в его душе. Это была травма, несовместимая с жизнью. Душа и плоть были совершенно разными понятиями, и восстановление поврежденной души было под силу лишь магу девятого круга. Понятно. Тем не менее, Зест принял этот факт стойко, словно смог по голосу Теодора прочитать всю правду. Черт, этот монстр! У него такая сила, черт возьми, если бы я умер от твоих рук, это было бы лучше. В таком случае нечего было убегать с поля боя. Нахальный парень. Я не.. А затем раздался глухой звук, и голова Заста упала на землю. Таким был конец мастера меча, второго из семи мечей империи. Тем временем тодор не упустил тот момент, как после смерти Заста его душа скользнула в каком-то направлении. Сюда. Ты нет времени объяснять. Тот, кто убил Заста там, абсолютно уверенный в своих словах, проговорил Тео. Внутри него начало что-то закипать. Его порядком разозлило то, как умер человек, дважды сходившийся с ним в бою. Заст Шпейтом не должен был умереть такой смертью. Теодор хотел убить Зеста своими руками. Или, может быть, после тех сражений между ними установилась какая-то связь? Как бы там ни было, у Теодора не было ответа на этот вопрос. «Ясно. Что ж, идем?» кивнул Бланделл, не став больше ничего спрашивать. Впрочем, этого и не требовалось. Всех предыдущих действий Теодора и его нынешней убежденности вполне хватало для того, чтобы мастер «Синей башни» полностью ему доверился. Двигаясь в указанном направлении, группа через какое-то время наткнулась на тело женщины с белыми волосами». Рэндольф пристально посмотрел на странно выглядящее копье, на труп, а затем они увидели его. «Вы опоздали. Он был большим. Любой, кто увидел бы его, непременно бы так подумал. Человек, сидящий на камне, был порядком выше среднестатистического взрослого мужчины, а его широкие плечи невольно вызывали ассоциацию с горой». Седые волосы напоминали о снежных пиках, а его голос был преисполнен величия. А еще у него в руках был меч, с которого капала кровь. Несмотря на то, что он никак не представился, все знали, кто он. Этот человек был императором. Он был той самой вершиной пищевой цепочки империи Андрос, императором, который направлял семь мечей и окрашивал север кровью. Это был император Кетер. Любой человек, рожденный в Мелтере, не мог не ненавидеть это имя. Однако Теодор почувствовал замешательство. Он не знал почему, но от императора исходило какое-то странно знакомое чувство. «Значит, это действительно так. Глаза императора, не содержавшие в себе ничего человеческого, сосредоточились на Теодоре». — Нет, похоже, он смотрел внутрь Теодора. — Давно не виделись, мой брат. Никто не понял смысла его слов, почему император Андреса назвал его братом и почему он убил второго меча. Они ничего не знали и даже не могли догадываться. И вот когда на магов опустился страх перед неизвестностью, внутри Теодора проснулся он. Я только предположил, но это действительно он, брат императора. Только не говори мне. Тут же отреагировал Тео. Да, пользователь. Все верно. В разгар этой ужасной ситуации голос Гладтони был таким же спокойным, как и прежде. Это один из семи грехов с незапамятных времен, находящийся со мной в конфронтации. Инvidia. «Паразитический гримуар, символизирующий грех зависти».